Глава 29. Очнулась, хмыкнул я, увидев, как дернулась рука Рен в поисках своего оружия, и она успокоилась только тогда, когда прикоснулась к рукоятям топоров. Интересный рефлекс. Надо будет запомнить, что не стоит будить ее, а то мало ли снесет голову и не заметит. Впрочем, положить топоры так, чтобы они были еще и незаметны, это надо уметь. Правда, та же мастер Маками, несмотря на свою любовь к открытой и обтягивающей одежде, точно с этим справилась бы, просто любой при ее, смотрел бы совсем не по сторонам, а на конкретные части тела. Так что да, лучше запомнить подобный момент и никогда про него не забывать для собственной же безопасности. Что ты такой? Морщась от боли, поднялась в сидячее положение девушка. Знакомой твоей подруги, предположил я, сознательно дурачись. Смотреть за еще одним офицером этой странной банды было довольно интересно. Она лишь морщилась от боли, да быстро проверила себя на повреждение, но больше ничем не выдала, что ей сейчас бы лучше оказаться в больничке. Да! Странная банда и странные офицеры. Остальные группировки не могли похвастаться подобного рода кадрами, а это уже говорило о необычности их состава. Интересно, какой же у них лидер, раз он смог собрать рядом с собой настолько разных товарищей, да еще и чтобы они не передрались друг с другом». Все из-за того, что эти офицеры и сами могли бы стать главами своих банд, если бы того захотели. В их окружении все строится на силе, и они были сами по себе сильнее многих банд, что встречались на моем пути с момента получения того задания от мастера Беккера. Очень смешно, дёрнула уголком Гупрен. Может, не будешь придуриваться и скажешь все на чистоту? «Свою личность я не хотел бы раскрывать», – Развел я руками. «Так что лучше всего считать, что я еще один человек заинтересованный, чтобы в вашем районе все вернулось на круги своя. Ну, а раз для этого надо досадить масочникам, как того хочет Кайна, то я ей помогаю в этом деле. На этом этапе наши пути сходятся вместе», – соединил я руки для наглядной демонстрации. «Временный союзник в ее убеждениях?» Недоверчиво посмотрела на меня девушка. Можешь придумать еще варианты этого ответа? Пожал я плечами. Все равно итог не изменится. Я готов помогать Кайне, а она уверена, что для успеха этой задачи ей надо убедить своих друзей в том, что она права, не виноват же, что вы все понимаете только методом кул. <кхм> в твоем случае топоров. Поменял я концовку своей речи. «Ты правда сражался с масочниками?» Все так же, сидя на полу, спросила меня Рен. «Мне надоело уже нависать над ней, и я опустился на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. А я разве говорил, что сражался?» Наклонив голову на бок, спросил я. «Кайна не могла бы говорить так убежденно, что ты сражаешься на уровне масочников, если бы не видела результата такого сражения?» «Ну, видеть она действительно не видела». Не стал я говорить неправду, но она сражалась против меня, как, собственно, и ты. А с одним из масочников мне пришлось столкнуться и удалось его обмануть. Но это был непростой бой, их точно следует воспринимать всерьез, Тем более уровень других глав банды и их офицеров, что они подмяли под себя гораздо ниже возможностей масочников. Наверное, одно это уже может говорить об их боевых возможностях, как думаешь? «Лишь косвенно», – пожала плечами рены тут же зашипела сквозь зубы. «Похоже, я ее задел сильнее, чем она хотела показать. Но если ты действительно в одиночку не можешь справиться с одним из масочников и при этом так сражаешься, то, возможно...» «Возможно, это повод задуматься и мне». «Я же говорила, что это ее убедит!» торжественно произнесла Кайна, что все это время стояла чуть в стороне и не попадалась на взгляд уставшей после боя Рен. «И все же странные у вас в банде методы убеждения». Поднялся я на ноги и протянул руку девушке, чего она не стала отказываться и, слегка побледнев все таки поднялась на ноги. «Вот это сила воли! Конечно, так старательно пытаться не демонстрировать, насколько и сейчас хреново!» Достойно уважения!» «Почему нельзя просто поговорить?» Кайна уже говорила, не помогло, слабо улыбнулась Рен. «Наше совместное детство прошло в сражениях, так что действительно для большинства наших товарищей метод сражения, наверное, более убедителен, чем что-либо иное». «Странные вы ребята!» Не удержался я от комментария, но интересные... «Интересные?» Удивленно посмотрела на меня девушка. «Я сражался с другими бандами из вашего района, и что-то никто не смог показать ничего близкого с тем, что есть у вас», пожал я плечами. «Это в самом деле необычно». «Значит, ты ему ничего не рассказывала?» Перевела взгляд на Кайну моя уже бывшая соперница. «Сама же знаешь, что это не моя тайна», покачала головой Кайна. Если лидер захочет, сам расскажет. Да и нет в этом ничего такого необычного. На самом деле мне не очень любопытно, как вы собрались вместе и почему ведете себя как отдельные группировки в рамках Большого Союза», вмешался в разговор я. «Мне просто не помешают союзники в деле устранения масочников с вашего района. Не очень приятно, когда малолетние бандиты врываются на улицы города, где их никто не ждет. «Значит, ты все-таки мститель?» — хмыкнула Рен. «С каждой пройденной минутой отдыха у нее как будто становилось больше сил. Тоже клановая? Или это какая-то индивидуальная особенность, проснувшаяся в ней? Мою регенерацию ведь тоже можно считать клановой особенностью, так как у других людей она на гораздо более низком уровне». А там как знать, сколько в мире существует вот таких вот генетических особенностей? еще и эта мистическая энергия, о которой говорила мастер Турвар, если она есть в животных и растениях, то почему бы ей не влиять в том числе и на людей? Не в том плане, что в боевых искусствах, где, как я понимаю, это всегда присутствует, а вот на само тело человека – И почему мастера не могут сразу мне все рассказать обстоятельно, а только дают небольшие крошки, из которых я должен каким-то образом попытаться сложить цельную картину? Да какой я мститель, отмахнулся я от нее. Просто добрый сосед, которому не нравится, что рядом с домом его соседей шумят какие-то проказники. Интересная аналогия, кивнула на мои слова девушка. Сосед. Капюшоне и с кумаками», – вдруг рассмеялась она, но коротко, так как сразу схватилась за ребра. «Да, это действительно звучит забавно». «Ну так что, может переместимся в другое место, да я помогу с твоими ранами?» – предложил я свою помощь, раз уж сам был виноват в ее состоянии. «Ты еще и врачевать умеешь», – удивилась Кайна. «Да что там уметь в оказании первой медицинской помощи?» – пожал я плечами аптечка есть и в раздевалке, внимательно слушая наш разговор, ответила Рен, там и поговорить можно в тишине. А вот тут она точно была права. К концу разговора к залу подтянулись подростки, которые с любопытством смотрели в нашу сторону, но, похоже, их давно отучили любопытствовать просто так, так как взгляды то бросали, но это не мешало им начать разминаться. Видимо, этот спортивный зал местные ребята используют по прямому назначению. Говорил же, что эта банда необычная. В раздевалке, которая оказалась полностью в нашем распоряжении, обнаружилось все необходимое для оказания помощи пострадавшим. Причем здесь находилось отдельное помещение с тремя койками. Впрочем, сейчас они пустовали некоторый перебор на мой взгляд для спортивного зала но все признаки показывали на то что всем этим активно пользовались хотя чего я еще ждал от подобного района тем более набор средств аптечки явно намекал на то что чаще всего тут оказываются с различными ножевыми ранениями рэн как мне кажется могла и сама себя перевязать но во первых это бы заняло больше времени и было неудобно а во вторых Уж очень у нее был оценивающий взгляд, чтобы это в итоге не оказалось еще одной проверкой моих возможностей. Ей что, мало одного боя? Вот ты верь после этого в планы Кайны, которые как-то не срабатывают как надо. Где ты подобному научился? Решила все же спросить девушка, когда я закончил с нанесением мази и почти завершил с бинтованием. На самом деле ничего серьезного у нее не было, просто ушибы, но я готов был поклясться, что когда ее бросал в деревянные столбы, то ее ребра должны были пострадать, а тут при осмотре никаких намеков на подобное. «Когда сам постоянно оказываешься на больничной койке, невольно чему-то учишься», – расплывчато ответил я, – «а тебе зачем подобного уровня лазарет? Чем вы вообще тут занимаетесь?» «Обучаем ребят защищаться от оружия». пожала плечами Рен как будто в этом и не было большой тайны. Ну и элементарные приемы работы с ним, чтобы они сами себя не порезали, а то начнут показывать свою крутизну, и в итоге нож оказывается в ноге, а самого пострадавшего несут сюда. Мне в какой-то момент это все надоело, вот и стала обучать базе. Довольно подробно пояснила она. «Не слишком ли это?» – нахмурился я. «Всяко лучше, чем если бы они пытались показывать свою крутость перед друзьями и вредили себе», – не согласилась со мной Рен. «Да и я никого не заставляю сюда ходить, и ничего с них не прошу, если они сами этого не хотят». «Необычные у вас порядки», – хмыкнул я. Все, теперь лучше резко не двигаться», – посоветовал я, завершив свою работу. «Сама знаю», – дерзко улыбнулась мне Рен. «А он с тобой обходительнее, чем со мной». Вдруг произнесла Кайна, но ее вид показывал, что она этим не расстроена, а наоборот веселится. Подобное не могло не насторожить ее подругу и не заинтересовать. «А что он с тобой сделал?» «Забросил в мусорный контейнер», — фыркнула Кайна. «Ты представляешь, меня и в мусорный контейнер!» «Да», — покачала головой Рен, как-то иначе посмотрел на меня в этот момент. «Значит, мне еще повезло». Тут его попросту не было, Развел я руками, даже не собираясь оправдываться. «Вообще, в тот момент с этой сумасшедшей любительницей посохов я по-другому поступить не мог. Это был лучший вариант, чтобы избавиться от ее преследований. А ведь этот момент нашего знакомства она мне не припоминала уже довольно давно. Даже теперь не знаю, кто для нас опаснее». «Ты или масочники?» – вздохнула Рен и тут же улыбнулась. «Да, такого я точно не ожидала». «Как и не думала, что проиграешь ему», – кивнула Кайна. «В этом ты тоже оказалась права», – спокойно согласилась с ней Рен. «Так что я теперь готова выслушать тебя более предметно».